На следующий день в универ я пришла довольная, придовольная, изредка касаясь кончиками пальцев волос. Настроение у меня было превосходное, и даже вчерашний скандал с мамой, который я выдержала на отлично, не помешал мне с улыбкой смотреть вперед. Шелест пока еще ярко зеленых молодых листьев провожал меня от самой остановки до стен университета. Солнце радостно светило в макушку, и я внашибчась с мыслями головастиками Ветер ласково трепал подол длинного до щиколоток легкого приталенного сарафана на тонких бретельках. Сшит он был из тонкой белой ткани, украшенной большими синими и голубыми узорами, и приятно холодил кожу в жаркий день. Вместо привычных кет я надела босоножки с ремешками, оплетающими и икры, на руки нацепила браслеты, а в уши вдела этнические серьги с перьями. Все это я купила вчера после салона. Образ завершал легкий макияж, над которым я промучилась часа два. В университете меня ждал фурор. Сначала в пределах своей группы, разумеется, а потом на меня стали обращать внимание и те, кого я почти не знала, зато они знали меня как девушку смерча. мерча. Первыми, кто мне встретился, были Чащин и его друзья. Ребята сидели прямо на лестнице недалеко от кабинета и обсуждали что-то гагача на висетаж. Привет, парни. Свойски поздоровалась я с одногруппниками. Привет, Машка, машинально отвечали они, а потом заткнулись и молча уставились на меня. Ого, бурундукова, ты у нас что, эпатажная дива?» — спросил один из них с интересом меня разглядывая. Просто захотела сменить имидж. Ну как, круто вышло? прихнула я волосами. Непривычно, когда их стало на треть меньше. Круто, протянул одногруппник. Остальные заулыбались и закивали согласно. Кое-кто особенно умный попросил меня с ним сфоткаться, а Дмитрий встал со ступенек и подошел ко мне, изумленно разглядывая, скептически приподняв бровь. Что за взгляд, спросила я. Эй, чаще, мне идет?» Вместо ответа он все так же подозрительно глядя на меня, протянул руку с закатанным рукавом расстегнутой рубашки, под которой виднелась черная майка. И коснулся кончиков моих волос. Чаще ты заставляешь меня бояться. Чего молчишь? Он провёл пальцами по моим волосам. Так мне идет?» — Не выдержала я. Ты что с собой сделала, сумасшедшая? Оглядел меня Вновь Димка и как закричал: Бурундукова, немедленно перекрасься. А что? спросила я и захохотала. Зато я опять индивидуальность, и князь, похожа не на меня, а на мою старую версию. Если хватит смелости, пусть сделает то же самое. Вчера она меня просто достала. Все писала вроде как ненавязчиво, интересовалась, что я люблю, какие фильмы, музыку, книги. Я с трудом общалась с ней, предвкушая ее удивление. Да так, ничего, рассерженно произнес Дима, отходя на пару шагов. Дура ты, испортила себе волосы. Бурундукова, ты от тебя не знаешь, что ожидать можно. Не нравится? Я ничуть не расстроилась. Нет, госпожа Апельсин. Господин идиот. Нос-то не болит больше. Вчера по телефону ты задала мне этот вопрос раз двести!» Отрывисто отозвался парень, не отрывая глаз то от моих волос, то от лица. «Черные глаза почему-то были злы, словно я совершила преступление. И все двести раз я говорил, что со мной все в порядке. И да, мой следующий уже традиционный вопрос, заявил он: "Я не злюсь на тебя за вчерашнее, но сегодня ты, Машка, вот ты балбеска. Зачем тебе это?" Князева коротко, но с достоинством отвечала я ему. И Димка меня понял, неодобрительно покачав головой. Обсудить это мы не успели, к нам подошли парни и пришлось общаться с ними. Следом подоспели кузины. Хоть я и предупреждала их, они все равно были удивлены. «Нифига себе, оглядела меня Маринка. Доченька, ты что? Неформалом заделалась? Нет, я просто хочу быть яркой, надулась я. Поверь, это у тебя и без краски на голове получается, отозвалась Лида. Мне хоть идет?» Классно, проговорила с большим сомнением консервативная, но в меру дипломатичная подруга. Но сарафан красив. Мама заставила надеть, призналась я, как компенсацию за ее испорченные нервы. Она все пытается сделать из тебя девочку, что она тебе сказала? Из дома не выгнала, поинтересовались подружки хихикая. Не, помотала я весело головой. Я сказала ей, что это не специально вышло. И она поверила? Ну да, гордо отозвалась я. У меня все продумано было. Я сказала ей, что зашла в парикмахерскую, потому что захотела подстричься и чуть-чуть осветлить волосы, но краска оказалась плохой, и вышло что вышло. Я потрогала волосы на макушке. Как в салоне может быть настолько плохая краска? Покачала головой Лида. Маринка зажала рот ладонью, чтобы не рассмеяться в голос. Вот так. И твоя мама реально в это поверила? Говорю же, поверила. Правда, не сразу. Я вспомнила, какими глазами на меня посмотрели родители, когда я пришла домой с новой прической. По-моему, они решили, что я в конец рехнулась. Честно сказать, я даже и рта не успела открыть, чтобы объяснить маме свой внешний вид, следуя заготовленной легенде, как она начала на меня орать. По её словам, выходило так, что я специально делаю всё ей назло и стараюсь выглядеть не как приличный человек, а как дура с уклоном в идиотизм. Какой идиотизм, мама? Спросила я растерянно, ибо не думала, что у нее будет такая реакция. Я думала, она похвалит меня за четверку по инглишу, а не начнет вопить вот так сразу. Я ведь домой не стату пришла и не с персингом в языке. Какой уклон? Какой уклон? Нет, это не уклон, Марья, гневно заявила мне мама. Идиотизм твоя религия. Как ты могла перевивать брата. На кого ты похожа? На морковку переростка, сказал папа. Кажется, ему было весело. И началось. Кот, торчащая на полке шкафа и усердно мнущая своим телом лежащую там одежду, с беспокойством нервно подергивая правой лапой, смотрела на нас сверху, явно желая, чтобы в доме вновь стало тихо мирно. Мария, зачем ты это с собой сделала? Ну зачем? Мам, это случайно вышло. Не перебивай, мать. У тебя всю жизнь все выходит случайно. Решила все нервы из меня вытянуть. Папа ее едва успокоил, и спустя почти час я очень тихим голосом все же объяснила родительнице якобы причину своего яркого внешнего вида. Один и твой. Я думала, мама скажет, куда смотрел, только она меня обломала. Как должен общаться с тобой, бедный парень. Он ведь такой утончённый, интеллигентный, а тебя можно подумать, в пещере воспитывали, а не в приличной семье. Смерч опять вышел хорошим, а я плохой. И это я слышу от мамы. Мамочка, прости. Я не думала, что так ярко выйдет, сказала я тоном, переполненным покаяния. Я просто хотела красивую прическу, девочковую, модную, хотела она. Я тоже много чего хочу, знаешь ли. И отец твой тоже. Она взглянула на спокойного, как куда в папу, который своё мнение, конечно, ясно высказал, но после заявил, что теперь ничего не поделаешь, а после драки кулаками не машут. Но, кажется, мой поступок его больше рассмешил, нежели возмутил. В общем, девчонки, мама потом успокоилась и сказала, что недели через две или сама перекрасит меня, или отведёт в нормальный салон, вздохнула я. А брат потом полвечера надо мной ржал господи, когда он уже переедет? Скучать будешь, сказала Маринка, трогая меня за пряди. Нет, Машка, все таки хоть и ярко, но классно. Ей моя новая прическа понравилась гораздо больше, чем Лидии чащину. Он меня вообще ядерным грибом назвал. Меня его реакция порадовала, да и дивный взгляд той ради которой, собственно, я и перекрасилась в сочно-оранжевый, принес удовлетворение. Привет. Вскоре подошла к нам троих собственной князевской персоной, и я поняла, что сейчас в моей душе начнётся час пик. Подружки с ней поздоровались и уставились на меня, точно зная, почему я решила измениться. А где Маша? не признала меня Ольга. А вот Маша помахала я ей. Э, -э Маша, удивлённым, очень удивлённым взглядом окинула меня светловолосая девушка она самая, удовлетворенно кивнула я. Да-да, ты продолжаешь меня копировать с моей прической, без косметики и украшений, используя мой стиль одежды, а теперь посмотри, я другая. Надеюсь, я выглядела задорно. Увидев из автобуса знакомый салон красоты, я в одно мгновение придумала отличный план. Мне нужно поменяться на зло Ольги. В этом салоне работала Ира, моя троюродная сестра, и у неё как раз было свободное время, хотя клиентов в дерзком шарме принимали по записи. Ну что ты хочешь, Мария? спросила Ира, усаживая меня в кресло перед огромным зеркалом. Сделай мне что-нибудь яркое, попросила я сестру. Имидж решила поменять. Вроде того, согласно кивнула я. Я хочу что-нибудь очень крутое. На лесо подстригу будет круто, засмеялась она, проводя рукой по моим волосам. Не, не будет. «Тогда говори, что ты хочешь, потребовала парикмахер. Я хочу что-нибудь такое, что заставит людей оборачиваться мне вслед, что-нибудь смелое. На глаза мне совершенно случайно попался постер с изображением красивой девушки с ярко-розовыми волосами. Я склонила голову, рассматривая модель. А ничего так смотрится. Розовые, голубые, фиолетовые волосы это кайф. У барабанщика из моей любимой группы волосы синие, и это чистый восторг. А у черри зеленые и тоже смотрится кайфово. Хочу фиолетовые волосы, обрадовалась я. Или розовые? Так радикально? Не пойдет тебе розовый, покачала головой Ира. У тебя кожа теплая, а не холодная, лучше что-то оранжевое или огненно-красное. Я немного подумала. Наверное, я думала копчиком, и мы остановились на оранжевом цвете, ярком, тёплом, летнем и кричащем, радостно кричащем. Смотри, Маша, ты точно решила? Уточнила Ира со скепсисом рассматривая мой затылок. Будет ярко? Да, я хочу яркости. У меня одна молодость, когда я ещё смогу сотворить с собой такое, пристально смотрела я на своё отражение. А ещё Сделай мне стрижку, чтобы боковые пряди были длиннее остальных. Я как смогла объяснила Ирке, что мне хочется. А, каре с углом, поняла она, меня стоя сзади и снова трогая мои волосы. Хорошо, Маша, все сделаю. И челку хочу. Маш, каре всегда с челкой. Это боб без челки, так что челку я тебе гарантирую, пообещала родственница. Давай, согласилась я, предвкушая результат. Чего уж там? Я хочу челку до 브авей. Прямую или бок?» Прямую, Пойдет?» Думаю, да, но посмотрим. К тому же, у тебя волосы хорошие, укладываться будут отлично. И Ира начала свои парикмахерские манипуляции. Результат превзошел все мои тайные ожидания. Я смотрелась в зеркало и улыбалась своему отражению. Ярко-оранжевые волосы, обрамляющими лицо длинными до середины шеи прядями, которые ближе к затылку укорачиваются почти в полтора раза, это выглядело вызывающе, дерзко, стильно, апельсиново. Князева смотрела на меня сейчас и тоже это понимала. Кажется, мы отличались осознанием степени собственной свободы, и меня это радовало. Ха, ха, ха ментальными листовками с таким вот незамысловатым текстом закидали Ольгу мои разноцветные полусмашачи мысли. Ты тоже поменяла прическу?» — осторожно спросила Оля. Ага. Тебе идет», — искренне сказала она и неожиданно улыбнулась, заставив меня скрипнуть зубами. Правда, так ярко, ты ведь и сама яркая. Правда? Да, вышло здорово. Она взлохматив свои теперь уже тоже короткие волосы рассмеялась. Маринка и Лида переглянулись, они сами не понимали, в чём тут подвох. Тебе тоже, Оля, идёт и новая прическа, и вообще этот стиль. Мой стиль, сообщила я князю наконец. Твой стиль? Именно. У тебя хороший стиль, Маш, и она опять мне улыбнулась. «Удобный, я даже не думала, А, кстати, спасибо, что посоветовала мне те группы послушать. Классные группы. Мне особенно Король и шут понравились. Ещё бы. Я же свои любимые советовала. Стоп, стоп, стоп. Князевой понравились группы, которые слушаю я, но раньше она предпочитала совершенно другую музыку. Мне ещё Папа Роуч, Rattle Lords и на краю понравились. Продолжала она спокойно перечислять другие группы. Не зря она вчера выпытывала мои интересы. Правда? Ты такое слушаешь? Удивилась Лида. Она и Марина не разделяли мои вкусы, предпочитая слушать популярную музыку и танцевальную. Лида правда иногда баловалась классикой, а Марина любила некоторых рэперов. Ну да, агрессивная музыка повышает адреналин. Вообще, уровень жизни в крови это как в песне у У на краю, знаю, перебила я девушку и даже продолжила строчку из песни. Уровень жизни в крови завышен, ты живешь, ты летишь все выше и выше. Уровень жизни к нулю стремится, ты падаешь вниз, как подбитая птица. Я эту песню все утро напевала. Я тут кое-что себе купила. Вытащила из сумки дорогой плеер с огромной памятью, Оля, а к нему не менее дорогие наушники. Смотри, Маш, я туда закачала все альбомы. Стоп, перебила ее я. Она удивленно подняла бровь, но замолчала. Послушай, Оля, сказала я в упор глядя на князеву. Что тебе от меня нужно? В смысле? Она даже растерялась и опустила протянутую руку. «В прямом, что ты хочешь? не выдержала я. А что я могу хотеть? Растерянность ее увеличилась. Маша, что с тобой? Да так ничего. Голос мой становился совсем напряжение, да и в воздухе между нами повисла и так летающая все эти дни атмосфера грозы, готовая вот-вот разразиться. А ты случайно не замечала в последнее время, что стала меня копировать? Копировать? Маша, ты о чём? Оля, я серьезна. «И Я тоже, и мне правда нравится твой стиль, и в одежде, и в музыке, и в жизни. Она провела рукой по ремню, перекинутой через плечо сумки. "Думаешь, это смешно? Это уже бесит", хмыкнула я, понимая, что этой лисички с честными голубыми глазами меня не провести. "Она делает это все ради Дэна". "Я просто хотела с тобой подружиться", медленно с достоинством отвечала девушка, засовывая руки в карманы широких джинсов. Сегодня ее волосы вновь были собраны в простой высокий хвост. Три года ты меня не замечала и дружить со мной не хотела. Но стоило Смирчинскому стать моим парнем, как ты решила стать моей подружкой. Как это понимать? Я знаю, что вы общаетесь с детства. Что происходит? Думаешь, что хочешь, ее пальцы замерли у самого плеча и вновь опустились к ремню. Но про подружиться это правда. Маша, не кричи. Оля, отвечай прямо, ладно? сказала Лида, беря на себя миссию дипломата. Мы ведь взрослые люди. Давайте просто разберёмся, чтобы не было конфликтов. Оль, это несколько глупо отрицать, но в последнее время ты постоянно общаешься с Марией и многое делаешь так же, как и она. Это заметно со стороны, правда? Мы не понимаем тебя, негромко предположила Лида. Марина пока молчала. Ты ведь никогда с Машкой не хотела общаться. Вы ведь совершенно разные. Князева бросила на Лиду долгий и странный взгляд. Но Таня чуть не смутилась. Лида девушка сильная, чужие взгляды для неё чепуха. После предательства Жени она остаётся такой же спокойной, как и раньше, и нам с Мариной остаётся только догадываться, что у неё на душе. "Разные ты, права, Лида. Я я просто хотела найти подруг. Подруг, чтобы общаться." В словах Ольги было столько правдивости, что мы втроём на миг почувствовали себя какими то настоящими свиньями, которые отталкивают хорошего человека. Она не врёт или просто отличная актриса? Не понимаю. "Оля, мягко сказала Лида. Ты хорошая и интересная девушка, и нам нравится с тобой общаться", поддакнула Марина. "Но ты немного напориста в своей дружбе", продолжала её сестра аккуратно. «Создается впечатление, что ты что-то хочешь от Маши. Может быть, что-то случилось, и ты хочешь, чтобы она, и я с Мариной тебе помогли? Оля покачала головой. Спасибо за заботу, но я не понимаю, что криминального вы видите в моем поведении. Я просто хотела стать похожей на тебя, Маша. Ты мне всегда нравилась как человек. Слабо улыбнулась мне Оля, и я не знала, что на это ответить. Я хотела Так же свободно общаться с людьми, не бояться показывать истинную себя, научиться. Чему там князева хотела научиться, у меня мы так и не узнали. Нам помешал Димка и однокурсники, которые получили вчера автоматы по английскому. При них мы не хотели говорить на эту тему. Машка, пойдем дано благодарить. Позвали они меня. А Димка, кивнув настороженно князю, спросил у Марины: "Чего вы тут такие серьезные?» «С "Секретами делимся, Дмитрий." Меняй пол и вступай к нам в кружок любителей женских штучек, подмигнула она ему. О, кстати, Димка, говорят, у тебя гёрлфренд есть? Кто говорит? Не понял тот. У кого длинный язык? Бурундукова, это ты сплетничаешь без устали. Естественно, кто же еще?» — отозвалась я, злясь на себя за то, что так ничего и не узнала о Оле. Мне слабо верилось в то, что она столь высоко оценила мои внутренние качества, да и что за стиль общения такой? Неужели, если человек тебе нравится, нужно обязательно быть на него похожим? Мне нравится Димка, он отличный парень. Так что же теперь? Мне нужно носить мужские вещи и начать играть в футбол с пацанами? Двухметровый язык покачал чащен головой. Лось метр семьдесят пять в холке, вспомнился мне рост одногруппника. Метр семьдесят восемь», — поморщился тот. "Дим, так у тебя правда подруга есть? Говорят, её Викой зовут. Не отставала Марина от парня, и он даже перестал со мной спорить". Ольга подняла заинтересованный взгляд на Чащина, но ничего не сказала. Кажется, уголки её губ слегка дрогнули. Я тоже молчала. "Да, есть", устало отозвался парень. "А когда ты её нам покажешь?", встряли его друзья. Красотка ведь?» Красотка, отвалите, а? Стесняется, захихикала Марина. Димка стесняется. Не лезьте в его личную жизнь. Угрюмый вид Димы мне не понравился, и я решила подбодрить его. По-свойски хлопнула по спине и заявила на полкоридора: "Не лезьте к нему, он свою девчонку только мне покажет, да?" "Нет, еще больше рассердился он. Тебе точно не покажу." Ладно, Бурундук, идем уже твой парень сейчас придет. Скажем ему групповое спасибо, как и хотели. «Идем, идем», — кивнула я и в шутку толкнула его в бок за Бурундука. Мы с вами, мигом схватили меня под руки кузины. Им было интересно. Кстати, сами они экзамен по английскому сдали на отлично. Парни, не отставая, от и подкалывая его, пошли вслед за нами. А Ольга так осталась стоять около большого окна, продолжая глядеть в пол. Мне стало совестно. А вдруг я обидела ее просто так, оттолкнула, накричала, а она нуждается в помощи? Но вернуться к ней я уже так и не смогла. Наслушавшись сомнительных комплиментов, я стояла во дворе. Мы ждали Дэна, для которого ребята приготовили коробку со сладостями. Когда я увидела его, мое сердце застучало сильнее. И тут же захотелось подскочить к нему и крепко обнять, я слишком соскучилась по нему. Когда к Смерчинскому подлетела целая толпа, он даже не растерялся. С улыбкой принял благодарность и отказался от сладостей, подозревая, что с трудом. Сказал, что не стоит, но ребята были настойчивыми и буквально вручили ему коробку. Они действительно хотели сделать ему приятное. А потом он увидел меня, подошел, встал рядом, Оценивающий поглядел и даже обошел кругом. Народ заржал. Ты что с собой сделала? Зачарованно глядя на мои ярко-оранжевые волосы, спросил Денни: "Маша, почему у тебя волосы цвета тыквы?" "А где привет?" возмутилась я и все таки обняла парня, прижавшись щекой к его груди. "Привет, малыш. Так почему у тебя волосы цвета тыквы?" повторил он и дотронулся до моих прядей. Тебе не нравится? Мне нравится твои сарафан и макияж, признался Смерч. Но ну все, чип, снимай парик. Не могу. Снимай, снимай. Правда, не могу. Почему? полюбопытствовал он удивленно. Кто-то сзади умилился, сказав, что мы так хорошо смотримся вместе. Я аж улыбнулась. Теперь меня это не бесило, когда про нас так говорили, а радовало. «Потому, мой хороший, поняв, что Дэн не оценил оранжевый цвет, я попыталась к нему примазаться. Ты такой красивый сегодня, а я скучала. Поцелуй меня. Смирчинский поцеловал меня в нос, заставив умереть и возродиться словно я была фениксом. Маша, снимай парик, мне безумно нравятся твои прежние волосы, прошептал он мне на ухо и игриво прикусил мочку. Это не парик, призналась я, глядя на него снизу и вверх глазами нашкодившего енота. Рядом со Смерчем стало так уютно, что мне тут же захотелось уснуть, желательно на нём. А что же это? Это и есть мои волосы. Блин, Смерчинский, ты такой гад, что я рядом с тобой сейчас с меу от умиления начну. Так и быть, буду называть тебя милой». Не понял, проигнорировал парень мои слова. Это сейчас Твои волосы. Его тон был мягким-мягким, как у детского стоматолога, спрятавшего за спиной шприц. Да, мои. Я покрасилась, призналась я с осторожной улыбкой. Одногруппники и некоторое количество прочих студентов продолжали на нас глазеть. Кажется, им нравилось наблюдать за нашим, как им казалось, щебетанием. Не понял, повторил он. Я покрасилась. Повтори. Покрасилась я глухой, что ли? Ты что, с ума сошла? вдруг рассерженно прокричал он мне на ухо, подумав, наверное, что глухая я. А я, не ожидая такой реакции, только помотала головой и краем глаза заметила, как на улице появилась Князева. Она не спеша вышла на крыльцо, заметила нас, остановилась на ступеньках и скрестила руки на груди. "Не сошла. А тебе что не нравится?" глядя на нее, спросила у Дэна. Ответа, однако, не дождалась. Пойдём, схватил меня за руку Смерч чуть выше запястья. Пойдём, пойдём. Куда? Я совсем не поняла резкой перемены в его словах и действиях. Туда, лаконично кивнул головой Дэн на парковку с автомобилями. Да зачем же? Зачем? не понимала я. Отпусти ты меня. Куда? «Возвращать твоим волосам свой первоначальный вид, отозвался он. Давай, бурундучок, иди. Я мигом уперлась всеми четырьмя конечностями. Да ни за что в жизни. А я говорю, идем!» Дэн оказался намного сильнее меня. Не устраивай сцен на глазах у всего универа. Так зачем ты это сделала? Я хотела тебе понравиться, огрызнулась я, не желая переставлять ноги. Ты и так. Что и так? Ты мне и так очень нравилась, рассерженно сказал Денис. А потом до него дошло, зачем я это сделала. Он оглянулся на меня сдвинув брови, и сказал негромко своим потрясающим взрослым голосом, так чтобы это слышала только я: "Тебя никто не заменит, поверь, Маша". Вера двигатель дебилов, а мы не дебилы, но верим, написали мигом алыми оранжевыми буквами противные головастики. И я поверила. Я не знаю, как Смерч добился такого эффекта всего лишь парой слов, но я поверила. Перестала упираться, позволив ему вести себя вперед, и даже стала ловить кайф и от того, что этот парень сейчас рядом, и даже от того, что он мило рассержен на меня из-за глупости. И дебилом себя не считаю. Я все же не удержалась и торжествующе обернулась на так и стоящую на крыльце князеву. А Оля вдруг улыбнулась, поймав мой взгляд. Она выглядела так, словно не могла сдержать улыбку то и дело закусывала губу, чтобы не рассмеяться вслух. Ситуация ее явно забавляла. "Эй, ты что? еще и глумишься надо мной, дочь космических гоблинов. Я развалила твой план, как, стать Машей за пару дней, и Дэна ты у меня не отберешь. Отстань от меня, живи своей жизнью и просто будь счастлива."